Глава пятнадцатая. Клятва. Перед тем, как войти в дом Лембита, Угу внимательно осмотрел окрестности. С соседями лучше дружить, но ухо надо держать востро. Эту истину он впитал с молоком матери. Перед домом, обнесенным частоколом из заостренных кольев, стояло несколько шатров. У костров сидели люди в облегченном воинском облачении. На вертелях. Вращались крупные куски мяса, из прокопченных котлов тянуло ароматом жирной похлебки. У одного из костров Уго разглядел Ванны, сына Киренса, и подумал, что к вопросу о сватовстве они еще могут вернуться. А Две женщины разносили воинам веселящий напиток, и голоса у костров с каждой минутой становились все громче. Перед входом в дом старейшины Ире стояла охрана и настойчиво добивалась, чтобы все оружие гости оставляли снаружи. Уго, с сожалением, оставил в своем шатре топор и дротик, и велел Иву, глаз не спускай со скомороха. Крышу дома старейшина покрывала свежая дранка. В главной комнате собрались почетные гости. На стенах висели шкуры лесных зверей. В большом, сложенном из морских валунов очаге ярко пылал огонь. Стол Лембета ломился от еды. Две большие миски, выставленные так, чтобы до них мог дотянуться каждый из гостей, наполняла нарезанное крупными кусками мясо. Еще в одной миске был сыр. Каждому из гостей досталось по большому куску настоящего ржаного хлеба. Еще больше восхищения у старейшин вызвали наполненные забористым элем заморские серебряные кубки. хозяин сидел во главе стола уго оказали особый почет посадив рядом с лембетом по правую руку Кириенс устроился в дальнем конце в перемешку с другими старейшинами едва в кувшине заканчивался напиток у стола появлялась девушка в дорогой праздничной одежде и мгновенно заменяла пустой кувшин полным хмельной напиток быстро ударил старейшине Мергеры в голову а лембет подливал вновь и вновь Заметив это, Уго незаметным движением выплеснул очередной кубок на пол. «Говорят, самые отважные воины живут в Мергере. У тебя на груди славное украшение. Знатного врага надо было повергнуть, чтобы добыть такое, верно? Как бы не обронил старейшина Ира. По обычаю, гостя сначала следовало накормить, а уж потом расспрашивать». До этого момента комнату в основном заполняли звуки чавканья и сглатывания, перемешающиеся постукиванием по столу ножами, когда выуженный из миски кусок мяса оказывался слишком большим или жестким, чтобы его отдирать от кости одними зубами. Уго облизал с пальцев застывший жир и в очередной раз, не глотая напиток, обмакнул пышные усы в кубок. Звание старейшины Мергеры он носил много лет. В Иры бывало не раз, Оно на подобное пиршество здешний хозяин расщедрился впервые. При этом по какой-то причине Лембит явно выделял его среди остальных гостей. И не из-за этой же бляхи. Интересно, кем для своего народа был ее владелец? Чужаки лезут к нам со всех сторон, скоро нашей отваги станет недостаточно. Тогда возьмутся из-за остальных... Уклончиво ответил он. не за столом стихала. Осознание необычности происходящего, похоже, понемногу стало приходить и в остальные хмельные головы. А народ Ливов держится на силе и мудрости, согласился Лембит, повысив голос так, чтобы его мог расслышать каждый из старейшин. Но нас слишком мало. Умная политика и торговля дают людям больше, чем война. «Э, да о чем ты говоришь?» В прошлом году купцов выры было больше, чем сейчас. Говорят, теперь их принуждают торговать только в Риге. И чтобы торговать, надо иметь товар. Подал голос со своего конца стала Кирианс, и окружающие его старейшины одобрительно загудели. В лесах стало слишком мало дичи, земля не дает большого урожая. И еще надо набрать на погаст, а чем кормить людей зимой? ну разве наши люди разучились ловить рыбу? Разве мало мёда приносят пчёлы с наших полей? Разве нам не хватает домашнего скота и птицы? И разве нашим мастерам нечего предложить людям?» «Не для того. Вы приехали сюда, чтобы вернуться домой с пустыми руками. Разве не так?» – вопросил Лембит. «Верно, верно!» – поддержали его гости. Мы можем обойтись без чужеземцев, пусть приходят купцы с товаром, остальные на нашей земле нам не нужны, разве не так? Верно, так и есть. У нас свои боги, зачем нам чужеземный бог? Верно, пусть убирается в Германию. За что мы должны забирать у наших людей последние и платить чужеземцам по газ? Верно, всем чужеземцам надо перерезать глотки, особенно германцам. «И литвинам тоже?» «Литвины приходят и уходят, а германцы пришли и остались, им всего мало!» С кубком в руке Лембит поднялся на ноги, щеки его пылали, голос звучал с новой почти магической, показалось уго-силой. «Братья-старейшины, за этим столом собрались самые мужественные и могущественные люди нашего края. Мы можем жить в мире с нашими добрыми соседями, с куршами». У них те же боги, что у нас. Мы понимаем их язык. У нас бывают споры с демгалами, но мы можем жить мирно с ними. У нас один общий враг — германцы. Верно! Смерть германцам! Смерть! Смерть!» Голос Уга невольно присоединился к общему хору. «Но мы не сможем победить их в одиночку». Последние слова Лембета как будто охладили разгоряченные головы. Старейшины выжидательно замолчали, уже предощущая, что не на простую дружескую пирушку созвал их старейшина Иры. Лембет медленно оглядел каждого из присутствующих и сказал. «Я говорил с посланниками Куршей. Они собрали большие силы. Их корабли разбили германцев на море. Это было большое сражение, и германцы бежали с поля боя. Теперь Курши предлагают совсем вычистить германцев с нашей земли». Разбить само змеиное гнездо, взять Ригу. Германцы строят в Риге мощную каменную крепость. Брать ее надо сейчас, пока она не готова. И Курши просят нашей помощи, чтобы изничтожить германцев. Всех до единого. Лембит бросал в тишину короткие, как топором рубленные слова, и Уго почти физически ощущал, как они отражаются в его груди. «Ли вы, воины нашей земли, старейшины!» Что ответим мы нашим куршским друзьям? Старейшина воицев больше всех разгоряченный выпитым стукнул по столу кулаком так, что серебряные кубки со звоном подскочили вверх. Шамерть германцам! Очистим наши земли от чужеземной погони! Остальные одобрительно загудели. Не будем платить чужакам, это наша земля. Тогда. «Выпьем за победу!» Краснощекая девица еще раз обнесла напитками пирующих. Подливая в кубок угу, она зацепила его тугим бедром, и старейшина ощутил, как горячая волна поднимается по его телу. Лембит вновь поднялся с места. «Друзья мои, вы поддержали великое дело. Я склоняю голову перед вашей мудростью и вашим мужеством. Послы Курши ждут нашего решения». Один из нас должен будет говорить от имени всех остальных. Пусть послы видят, что Ливы – один народ, что в нужный момент мы готовы собрать силы в один мощный кулак, что у нас есть вождь, и что остальные пойдут за ним. Выберем по обычаю наших предков такого человека прямо сейчас». «Верно сказано, выберем». Киренс встал, ноги его словно вросли в твердый коленобитный пол, Оно могучее тело покачивало как лодку в штормовую погоду. Качнувшись несколько раз, он одной рукой ухватился за плечо соседа и, обретя, наконец, равновесие, другой рукой указал на сидящего рядом с ним старейшину. «Старше всех среди нас Валя. Его все знают. Пусть он будет нашим вождем и поведет наших воинов». «Я?» Валя медленно поднялся и растерянно посмотрел вокруг. Редкие седые волосы свисали ему на плечи, сливаясь с седой бородой. Недавно еще широкие плечи опали, тело съежилось, словно из него выпустили воздух. Века на левом глазе не поднималось. Когда-то громовой голос напоминал теперь шелест дождя. — Ну, какой из меня вождь! Вести воинов должны те, у кого быстрые ноги и зоркий глаз. А моя слава гремяла, когда я был молод. как лембит, и мог сам выйти на битву против любого, кто захотел бы встать на мое место. Сейчас у меня видит только один глаз, и мать ночи уже спускает на воду лодку, чтобы прийти за мной. Нет, война — это дело для молодых. Искоса наблюдая за лембитом, Уго заметил, как у его соседа удовлетворенно трогнули губы. Старейшины были сыты и пьяны. Они сидели за столом Лембета в его селении, в самом важном, в краю Ливов. У него было много воинов и много лошадей. Все складывалось так, что сейчас старейшина выберут именно его. Такого момента упускать было нельзя. Уго поспешно поднялся с места. «А мудрые слова, — сказал сейчас Валя, — Амергера поддерживает его. Чтобы купить или продать товары, мы приходим в Ира. Чтобы решить самые важные проблемы, мы приходим в Ира. Послы Курши тоже пришли сюда. Мы все знали отца Лембета, великого воина. Пусть сын продолжит его дело. Я голосую за Лембета. Верно, Петрок за Лембета. Санок за Лембета. Вайда за Лембета. Сикрок за Лембета. Ушкила за Лембета. Колка пойдет за Лембетом. Откричав свое, старейшины вернулись к трапезе, и только Лембит остался стоять у стола, возвышаясь над остальными. «Спасибо, друзья мои. Я слишком молод для такого большого дела, но буду вашими глазами, вашими ушами, и все решения буду принимать только с вашего согласия и только в интересах племени Ливов». Договор по обычаю скрепили пожатием рук, и Лембит провозгласил первое решение верховного вождя Ливов. Каждый двор должен будет дать войско одного мужчину с оружием и припасом еды на месяц. Каждое селение даст для похода две подводы с лошадьми и по одной лодке. Мы разделим наше войско на три отряда. Один займется лодками и обозом. Командовать им будет Киренс, Кто лучше него позаботится о том, чтобы у воинов было все необходимое для большой битвы. А мы пойдем пешком, но конный отряд из двух десятков всадников в дороге займется разведкой. «Его поведет мой младший брат Велла, а главным отрядом будет командовать». Лембит помедлил и, повернувшись к сидящему справа Уго, положил ему руку на плечо. «Самый сильный из известных мне воинов, которого иногда сравнивают с самим Гуно, старейшина Мергеры».